Глава 23. Шаг в освет и шаг во мрак. Генерал, через отборный мат, всё же нахлобучил на себя парадный костюм с гербом, кружевами, золотыми пряжками и пуговицами с шёлковыми завязками на куртке и белоснежной сорочке. При этом к краповому берету с помощью броши было прикреплено перо фазана, ставшее компромиссом между простотой и требующейся от барона пышностью. На его груди теперь красовался подвешенный на золотой же цепочке жетон прогрессора. На аверсе перо и книга, а на реверсе солнце с месяцем в профиль, сделанное в виде человеческих лиц и сомещённое в одном и том же круге. Но синий жилет более подобал Магу, нежели барону. Ему уместнее было бы иметь красный, но увы, красного не было. На хрен нам нужны эти диманьюки, грубо спросил Пётр Алексеевич, держа в руке вилку с куском мяса. Мылый совет мэры организовали на первом это же постоялого двора, занятого со слов хозяйки ещё двумя группами постояльцев. Трехэтажное заведение котировалось по местным меркам как четырёхзвёздочный отель у нас, в том плане, что при необходимости можно было арендовать на срок пребывания временного слугу для бытовых нужд и походов по лавочкам. Цена на двор была выше средней, но других свободных мест в этом городишке не осталось. Праздники однако, и со всех прилегающих всё деревень прибывали желающие побывать на ярмарке и её праздничном фестивале. А это были не только крестьянские семьи разной степени зажиточности, но и купцы, мелкие помещицы с семьями, священнослужительницы и чиновницы разных сортов и чинов. Поздний ужин мы совмещали с совещанием на первом этаже, где кухня была объединена с обеденным залом вполне приличного вида. Всё было вычищено и вымета до блеска. Пол по обыкновению этих мест не дощатый, а земляной, покрытый отборной брусчаткой, по которой ходить было достаточно приятно. А ещё пол был прохладным, что пришлось весьма кстати после дневной жары, и даже открытый очаг не добавлял духоты. В военный совет входили: генерал Я, Андрей Клер, Ребекка Лукреция, Катерина и Елена. При первом нашем появлении на пороге таверны хозяйка увидела гербы знатных особ и в панике забегала, раздавая затрещины прислуги. В закромах сразу же нашлись и вино, и свежие овощи, и мясо. На огне сразу же возник новенький котел без многолетнего нагара, в котором мы начали готовить похлебку с мясом, где она составляла чуть ли не половину объема. А целый золотой чаевых расшевелил прислугу настолько, что белую скатерть на столе меняли уже третий раз. А хозяйка ловила каждый наш взгляд с видом вышколенного митрадотеля. При этом она тактично держала дистанцию, ведь невежливо подслушивать разговоры господ, можно и головы лишиться. Одна наша соседка, приличного вида матрона, сидела в дальнем углу и наслаждалась яичницей, вином и живой музыкой, которую самозаввенно наигрывала парочка юнцов. Один с мандолиной, другой совсем ещё малец, лет 8, вооружённый бубном. Между ней и нами, точно посередине зала, разместились Урсула с дочкой и Герда. К ним потели две здоровенные бобищи вышибалы. На столе, рядом с большим подносом мяса и хлеба и литровыми глиняными кружками с очень слабеньким пивом, которое употребляют так же, как на земле квас, лежали кинжалы, пистолеты и мушкетон. Завязался шумный диалог, первую скрипку в котором играла, конечно же, Урсула. Виженку, значит, за сто шугов сбивает. Вот что значит халумарская работа. Донеслось до меня. Недоверчиво вышибал и придирчиво крутили в руках один из образцов оружия. Одна из них удивленно качала головой, мол, тонкая работа. А мечница уж совсем разошлась, начав рассказывать, как они бились против полчищ на золотом ручье. «Они не отстанут», — пробурчал я, глянув на сидевшего возле моих ног чужика. «Монстр уже даже не шкодил, так как я ему кинул аж два самодельных кольца, наполненных силой. А я говорила», — покачала в воздухе пальцем Лукреция, — Духа не сложно призвать, сложно от него потом избавиться. Знаю, маэстра, снова пробурчал я и уставился на армейский котелок с водой, стоявший передо мной. Я держал ладони по бокам от него, пытаясь сосредоточиться. "Юра, зачем тебе котелок? Сейчас и так воды дадут", огрызнулся Пётр Алексеевич и отправил в рот кусок мяса. "Хугер инвизибра", проговорил я на старом диалекте и пояснил. "Незримый очаг воду грею, магией". Ага. Ну хоть какая-то тебе польза. Будешь кипятить воду для чая и для бритья, а то уже устал холодно умываться. Я бросил взгляд на начальника. Что-то он какой-то нервный в последнее время. Первое время вообще на веселе был, а сейчас словно старый ворчливый дед. Значит, по демонам. Предлагаю послать их подальше, продолжил своё ворчание генерал. Это само собой мощные боевые единицы, но слишком уж непредсказуемые, прямо как обезьяны с гранатой. А бизиана с гранатой это мой чужик, а демоны, ребят, посерьёзнее. Снова покачал я головой и заглянул в котелок. Вода всё никак не закипала. Я потрогал её пальцем. Тёпленькая, градусов 40. Всё равно. Пётр Алексеевич нанизал на вилку другой кусок мяса и выдал следующую реплику. Екатерина, подскажи, неужели признание этих двух <потусторонних>, потусторонних существ не является ересью? У вас же есть великая небесная пара. Генерал явно хотел назвать демонов более грубо, но поостерегся, так как за обзывательство твари могут запросто сделать темную. Вместо храмовницы слово «взял я». Вы смотрите с точки зрения аврамистических религий, где есть Господь Бог, Аллах или Яхве и точка. Все остальные от лукавого, и даже святые не более чем доска почета для мучеников и праведников. Но реверс в этом плане посередине между античной мифологией и Китаем. В последнем до сих пор имеет место такое явление, когда старейшина деревни может объявить выговор местному башку за неудовлетворительное исполнение обязанностей. И до сих пор множество богов делают подношения в виде сжигания на алтарях бумажных денег. В случае Рейверса небесная пара совмещает в себе роли высших божеств и носителей идеологии, коим в буддизме является собственно Будда. Он у них очень уважаемый, но не единственный небожитель. В целом, религия Рейверса отражает феодальный устой. Есть небесная пара, есть её свита из лояльных божеств, как у королевы есть знать, есть независимые, но признающие её высшую власть богини и боги, как вассальные герцоги, графы и бароны. Есть воинство из рыцарей и простых духов-кнехтов. Что-то я не видел мистичковых положительных персонажей, снова пробурчал недовольный генерал. Может, их и вовсе нет? Есть. — вклинилась в разговор Катарина, тут же поправившись. — Есть ваша милость. Я всегда посещаю храмы и места поклонения разным покровителям, а о короне благоволит сама небесная пара. — Совсем беспредельщики, — пробурчал Андрюха и добавил. — Пол столицы разнесли под самым носом у высших сил. Небесная пара в мелочные неурядицы не вмешивается. Люди должны вдохновляться Шана и Солом, а не уповать на их помощь при уборке травы под окнами. — Насупилась Катарина. — Ничего себе мелочные... — снова пробурчал лейтенант. — Да нет, — усмехнулся генерал. — Здравые боги, тоже понимают вред от принципа культ-карго. Я слегка улыбнулся и угукнул, а Ребекка и Клэр молчали. Одно из соображений, что не ее это дело вмешиваться в обсуждение потусторонних сил, а вторая просто трескала кровяные колбаски, проголодавшись с дороги, но при этом поглядывала на генерала с живым интересом, как на мудрого старца. А у ног графини лежал и грыз косточку малыш. Хозяйка даже не подумала намекнуть, что пёс в заведении нежелателен. "Ну, Юра, снова заговорил начальник. Что думаешь? Не знает, это ж генерал, но полагаю, что основать культ не так-то легко. Катюш, расскажи". Девушка коротко кивнула и заговорила, играя роль консультанта по религиозным вопросам. "Чтобы объявить духа покровителем рода или города, нужно выпросить разрешение у высшей власти. Только мать настоятельница храма Небесной пары в Короне может дать такое разрешение". Потому иметь покровителя способны только лишь самые богатые знатные роды или крупные города. Остальные выбирают покровителей из давно признанных божеств. Пётр Алексеевич нахмурился и некоторое время сидел молча. Катерина долго спрашивала, почему я обращаюсь к господину барону именно товарищ генерал или в разговорном сокращении таж генерал. На что я смог только пожать плечами и выдать придуманную на ходу оговорку, что это в его положении и чине равнозначно обращению в ваша милость или ваше сиятельство?» Вскоре начальник выдал идею. «Юра, сделаем хитрый ход конем». «Кем?» Тут же задала вопрос Клэр. «Конем. Это такой быстрый зверь в наших краях, как зебра, только без полосок». «А, ясно», — протянула графиня. «А зачем ей полоски стерли?» Генерал тяжело вздохнул и натужно улыбнулся. Он родился таким. Клэр продолжила есть, а генерал вернулся к изложению идеи. Надо, чтоб кто-то из нас на всякий случай заручился покровительством местных божеств. А поскольку мне это на хрен не надо, а Андрей Немак, то этим кем-то будешь ты. Вдобавок, думаю, будет полезным заженить тебя за местную деву, какую-нибудь со способностями, например, Лукрецию. Как Лукрецию? выпячила глаза Катерина. Почему Лукрецию? Громогница побледнела, потом покраснела и снова побледнела, а затем встала с места и упала на колени перед Петром Алексеевичем. Ваша милость, Юрия, не губите, он же её не любит. Не давайте благословения на их брак. Все в таверне замолчали, и даже менестрели прекратили играть и уставились на девушку. Я же посмотрел на хитрый прищур генерала. Да, такой жирный троллинг с его стороны получился, что сейчас дойдёт до харакири со стороны Катарины или до инфаркта у Лючии. хотя она и могла дать отказ, но если будет настаивать целый барон, а его непременно поддержит и графиня, отпираться не получится. В средневековье оно такое. Браки вершились не на небесах, а на подобных сходках, и зачастую мнение молодых не спрашивали от слова совсем. Опять шутка вышла из-под контроля. Чтобы не отстать от этого балагана, я тоже встал на колени перед начальником и зачитал переделанную на реверсивный манер реплику Джульетты из бессмертной пьесы Шекспира. «О, генерал, скорее, чем стать мне ведьма-мужем, вели мне спрыгнуть со стены той башни. Пошли меня к разбойницам, вертеп, в змеиный лог, свяжи одною цепью с ревущими медведями меня или на всю ночь запри меня в мертвецкой, наполненной гремящими костями и грудами безглазых черепов. Зарой меня ты в свежую могилу и с мертвецом в один закутай саван». Всё, всё, о чём лишь слушай, отрепещешь, всё сделаю без страха, что остаться возлюбленной я верным мужем. Придурки, процидил генерал. Шуты гороховые. Встаньте. Встаньте, я сказал. Екатерина всё ещё бледная как моль вскочила и тут же грохнулась обратно. Ваша милость, я хоть и не богата и не знатна, прошу руки вашего эскоайера честным клинком готова я заслужить ваше согласие. Он всецело ваш. Я почесал в затылке. Кажется, шутка действительно зашла слишком далеко, особенно если учитывать полное отсутствие чувства юмора у девушки-альвицы. «Да иди, твою мать!» Тихо вырубился Петр Алексеевич, когда храмовница схватила его за руку и припала губами к персню. «Я вас заклинаю, ваша милость!» «Бл***!» — продолжил начальник. «Как я буду перед Москвой отчитываться?» Он таращил глаза на Катарину, прижавшуюся лбом к тыльной стороне его ладони и шепчущую молитвой небесной пары, и проронил вердикт. «Юра, это... Ты пиши рапорт на разрешение брака с местной жительницей. Три таких рапорта недавно подписал. Думаю, четвертый пройдет». Я же стоял и молча глядел перед собой. «Катарина хорошая девушка, но я как-то представлял это событие иначе. Не знаю, чего хотел. Может, просто боялся признаться сам себе в трусости перед серьезными отношениями. Но раз так получилось, то придётся принимать решение. Да, ваша милость, произнёс я наместник Манир. Ты сам что хочешь? Я боюсь, что никогда больше не увижу землю, но в то же время боюсь, что проект прикроют и меня запрут. Ей же нельзя со мной. Она там потеряет свою силу, а вдруг она без сил совсем умрёт? Я боюсь выбора между этими двумя крайностями, генерал вздохнул. «В ближайшее время проект точно не прикроют. А если свернуть прогрессоров, переведу тебя к себе на другую должность. У меня уже трое купили дома в Керенбурге и заженились за мясных дам. Так же и ты сделаешь. К тому же ты первый маг-землянин. Тебя точно от реверса не отлучат без очень весомых причин. Готов?» Я молча глядел перед собой. В голове была каша. Перед глазами рождались картинки». Двухэтажный домик на окраине Снедвиюково городишка, из окон которого виднелась зимняя база. Маленький мальчонка, играющий в куклы, высокая девчёрка с деревянным мечом, беременная третьим Катерина. Сам я у плиты, а рядом тазик с замученными пелёнками. Я, наверное, только я срочно буду прогрессировать этот мир. Ну, ну хотя бы в Екатеринбург. И мальчик у меня будет обращаться с пистолетом не хуже местных девочек. делая долгие паузы между предложениями, ответил я. Рай может быть и в шалаши, но он станет ещё большим раем, если в нём будет гореть хотя бы одна электрическая лампочка, а стирать вещи машинка. Хорошо, Юра, произнёс генерал по-русски. Что я должен ответить? А то она мне сейчас руку либо зацелует до дыр, либо сломает. Скажите, что даёте разрешение на наш брак, Пётр Алексеевич кивнул и положил свободную руку на плечо храмовницы. Дети, я благословляю вас. «Благодарю, ваша милость!» — зарычала Катарина и начала целовать руку генерала. «Все, хватит, пусти! Не позорь мою седую голову! Тем более коллеги смотрят!» Я поднял глаза на генерала, а тот кивнул куда-то в сторону. Повернувшись, увидел стоящего на лесенке на второй этаж Василия Лучкина. Молодой этнограф стоял с кувшином в домашних тапках, в бриджах оранжевого цвета и сорочки. Василий, со своим немного вечно растерянным внешним видом и круглыми очками, был похож на местного мужичка больше, чем я или Андрей. При этом он всего на год старше меня. — Здравия желаю, товарищ генерал! — робко протянул коллега-прогрессор. — Вася, иди к нам! — закричал Пётр Алексеевич и вывернул руку из схватки Катарины. Та же так и осталась стоять на коленях, на этот раз радостно и даже блаженно улыбаясь. — Трактирщица, ещё одну порцию закуски и вина! — Вася, ты какими судьбами! Этнограф огляделся и неспешно подошел к нашему столику. «Да я хожу по селениям, собираю по вере легенды. Это в рамках программы по борьбе с проклятыми местами. А помимо этого разношу каталоги с земными товарами. Все крупные бренды на этом рекламу делают. У всех похожий слоган. Нам доступны даже другие миры. А еще, представьте себе, я даже нечисть видел, представляете? Хорошо, что мне дали толковых провожатых, иначе бы не выжил». «Ага, нечсть он видел», — подумалось мне. А что тогда видел я? Вася поставил на стол кувшин и с немым вопросом в глазах поглядел на меня и хромовницу, стоявших на коленях перед генералом. "Юра", прошептал он. "Это что за шоу? Это не шоу, это всё в заправду". Василий сел и тут же с опаской отодвинулся от чужика, который с противным шипением протянул в его сторону своё драгоценное пустое осинное гнездо. "Ой, какой видны женихих!" раздался за спиной голос Урсулы. «А как он демонов вокруг пальца обвел! А еще он на короткой ноге с инфантом Кровавого озера! А еще он дерется наравне с храмовницей!» «Брешешь!» — воскликнула бобенция вышибала. «Да пусть от меня двулика отвернется!» — прокричала в ответ Урсула и осенила себя знаком богини. «Про рыжую Джинджер слыхала?» «Так он ее отмутузил!» «Шпагу, видишь, у него? Это ее иная! Прямо из рук вырвал!» «Да не верю!» Мечница только и успела договорить, как вдруг раздался быстрый топ от ног бегущего по лестнице человека. И Урсула, а вслед за ней и Глория с Гердой, похватали оружие и направили его на лесенку на второй этаж. А на нижней ступеньке стояла, в чем мать родила, уперев руки в боке Джинджер собственной персоной. Психованная разбойница злобно зыркнула на меня и выставила перед собой ладонь. «Просто отдай!» — процедила она. «И ты должен передо мной извиниться, и бочку вина должен!» Я быстро положил руку на рукоять пистолета и резко встал увидев это Елена сняла с предохранителя свой пистолет-пулемёт не буду я извиняться тихо но твёрдо ответил я и ничего я тебе не должен джинджер медленно подошла ко мне разбойницу не остановил даже вид десятка стволов направленных на неё даже фальшон в руках катерины не смутил её рыже остановила в шаге от меня и ткнула меня в грудь пальцем и выглядело это немного абсурдно Голая девка и я, откнувший её в ответ стволом пистолета между сисек. Ты должен отдать мне клинок и извиниться, прорычала Джинжер. А может, я просто отрежу и набью соломой твою поганую голову, прорычала Катерина, отводя руку с фальшонам для удара. Цыц, кошка, мы сейчас в одной tercy. Во-первых, у меня есть индульгенция. Во-вторых, я теперь работаю над друга твоего жениха и даже рекомендации от ордена имею. Так что брысь, а ты отдай мне мой клинок. Повысила голос безбашенная рыжая. «Он мой!» «Тихо!» — улыбнулся я. «Отдам после праздника. Оставлю в своей комнате у стойчки стоять. Сама заберешь, когда уедем». «Ты... ты издеваешься?» «Да!» — прокричал я в ответ и поглядел на выпучившего глаза этнографа. «Хороша парочка! Лиса Алиса и кот Базилио! Не хватает карабаса-барабаса и буратино!» Василий криво улыбнулся и показал пальцем через плечо. «Тихо!» Там здоровая такая с худым пареньком. Я женщину антибиотиками пичкаю. Барбара, между прочим, тебе жизнь спасла, когда всадила стрелу в ту дуру, которая Кастеароха Лаписма, чуть не вышвырнула тебя в бездну, ехидно произнесла Джинджер. Там на золотом ручье. Потом расскажу, когда клинок и дашь, извинишься и вина нальёшь. Рыжая изящно развернулась, а чулок одна из огненных волос взметнулось и попало мне в лицо. И подошла к столику. "Знаешь, кошка, я не хуже тебя. У меня теперь тоже халумари есть". Джинжер схватила ошарашенного этнографа за руку, подтянула к себе поближе и поцеловала в губы, а потом потянула за собой наверх. "Пойдём в Базилео, я покажу тебе то, что кошки не умеют". "Дурдом", нервно сглотнув, выдавил из себя генерал, когда рыжая с Васькой исчезли. "Ну хорошо, чертовка. И на чём мы остановились?" Что надо сваливать отсюда? пробурчал я. Нет, бежать мы не будем, качнул головой генерал. Никого не убили, никого не вызвали на дуэль, и хата вроде не горит, значит всё нормально. Всё равно против, огрызнулся я. Юр, ты ж прогрессор. Должен помнить сказку о Робин Гуд, который из разбойника стал шерифом Ноттингем. Робин Гуд это не имя и фамилия, это неправильное произношение словосочетания Rob in Hood, Гор в капюшоне. Мне всё равно. «Миф популярный, так что забей и готовься к свадьбе!» Мы снова замолчали. И только когда к нам подошла хозяйка постоялого двора и заискивающе проворковала «Ужин готов, ваше сиятельство, подавать прикажете?» Сели на места. Прав был генерал. Одной проблемой стало меньше, но все равно на душе остался осадок. Сев, я ощутил на своей руке руку Катарины, а подняв взгляд... Увидел улыбку на лице девушки и такой взгляд, словно она до конца не верила в реальность происходящего. "Я ж как есть говорила, вы брихня да брихня", закричала на весь трактир Урсула и стукнула кулаком по столу. Ужин прошёл под постоянное оглядывание в сторону лестницы. А троица телохранителей с во главе с Урсулой его все сидела и ела, не выпуская из рук пистолетов и мушкетона. Но и после ужина мне не суждено было отдохнуть. Катерина, глаза которой блестели как у сумасшедшей, ошалевшей от своих же поступков, сразу же начала рыться в своих вещах, и вскоре на свет тусклой лампы явился пишний набор. Храмовница тут же разложила его на столе и начала трясущимися руками писать письмо. "Дорожайшая мама", писала она. "Прошу твоего благословения на брак. Я попросила у Калумарского барона руки того юноши, о котором неоднократно писала ранее. Он дал согласие". Девушка быстро посыпала листок мелко просеянным песком и силой дунула, убирая лишнее, а затем судорожно скрутила свиток и обмотала его шнуром. Побежали на ближайшую соколятню. Протерторила храмовница, подхватывая со стола масляную лампу. Скоро ночь, тихо произнёс я. Ты ты не рад? застыв на месте, спросила девушка. На её лице промелькнула тень беспокойства. Рад, но там демоны, эта рыжая. Ночью лучше не соваться в город. Я не боюсь, отмахнулась храмовница, вытащила из сундука серебряный ободок, забрала, сунула в волосы, а затем повесила на шею целую охапку амулетов и святых знаков, наверное, чтобы не сглазили, особенно когда до такого знаменательного события, фактически мечты всей жизни, осталось рукой подать. «Ха, ну, пойдём, улыбнулся я в ответ. Всё равно не получится отговорить. Катерина сама накинула на меня плед с капюшоном, а потом схватила за руку и побежала. Коридор, лестница и опустевший обеденный зал, в котором лишь один единственный слуга усердно очищал столы, промелькнули в одно мгновение. Дверь захлопнулась, и мы помчались прочь навстречу судьбе. Дамента сидела на краю леса на старом пне и устало жевала сухарь, на который положила столь же сухой кусочек сыра. В душе поселилось отчаяние. Она потратила столько сил, но так и не отомстила за сестёр. Весь смысл её нынешнего бытия оказался пуст, словно брошенное пчёлами дупло. В кошельке и в желудке было так же пусто, как в высохшем колодце, только паутина и тлен. Обитель вечно скорбящей матери тоже оказалась не тем, что виделось в начале пути, а лишь клетка для безумной старухи, пытающейся взрастить гомункула великана. Словно богиня, когда-то покровительствовавшая золотым хлебам, не знает запрет на это небесной пары. Шаны и соль весьма ревнивы ко всем, кто не рода людского. Соглавных объявили дикими зверями и разрешили на них охоту, и только вмешательство пылкой огни уберегло сие древний народ от полного истребления. Титанов не свергли в бездну и предали забвению. Изгнаны навеки в восьму пещер гномы, выселены в безлюдные северные болота некогда могущественные фейри. ныне все они маль призрачные народы и даже от потеряйцев осталась лишь нежить бродящая по обитаемым и необитаемым землям и собирающая дары для своего мёртвого бога они потому и потеряйцы рассказывала святейшая что потеряли всё свои земли свои жизни своих богов и тщетны попытки воззвать мёртвых созданий к мёртвому богу мёртвые не отвечают мёртвым И потому под стрехом смерти запрещена некромантия, ибо кто оживит хоть одного из них, поставит под угрозу власть небесной пары, мудро хранящей покой мирозданья. Демента доживала свой скудный ужин, а потом откнулась лицом в ладони. Плечи её сотрясались от горького плача. Что ей теперь делать? Жить обычной жизнью? Она не сможет. Она несёт в душе клеймо светлейшее, не сможет стать обычной булочницей или каменщицей. Мир в любом случае отторгнет её словно тело люской о занозу. И храмы истинных богов не примут свои объятия. "Дай!" раздалось рядом жалобно и пискляво. Деманта подняла глаза и вытерла слёзы. "Дай!" протягивая сухую руку, повторил туши потерялец. "На," бесцветным надломленным голосом ответила женщина и протянула пустой кошелёк. Коротышка прижал дар к груди и поискал глазами, что еще можно утащить с собой. А Дементо со вздохом улыбнулась. Не одна она в бесконечной тоске и печали. И тут в ее голове, словно затравочный порох на полке пистолета, вспыхнула мысль. «Отведи меня к вашему королю». «У нас нет королей», — удивленно ответил потеряец. «Но у вас же есть кто-то главный». «У нас нет главных». Дементо поджала губы, не зная, чего еще просить. Но в этот миг коротышка махнул рукой куда-то в лес. — У нас есть самый удачливый и самый умный, тот, кто собрал больше всего даров великого Хоа. — Отведи меня к нему, — решительно произнесла женщина. — Зачем? — Я знаю, кто может воскресить вашего Хоа из-за Хэлла. Она единственная, кто знает тайны возрождения из мертвых. — Но ведь проклятая королева сама мертва, — обиженно произнес потеряец. — Ты меня обманываешь. — Но дух ее жив, и я знаю, где ее обитель. — Я не знаю, где ее обитель. Потеряясь, сорвался с места и убежал в тьму, но вскоре вернулся и встал перед Дементе. "Зачем тебе наш хо? Я помогу вашему богу возродиться, а он поможет мне справиться с моими врагами".